Основные вопросы психотерапии. Недалеко ушли те времена, когда в медицинских журналах под рубрикой терапии после ряда целительных методик и рецептов встречались сообщения и о психотерапии. Многозначительность этого понятия не давала разобраться в том, как его следовало понимать. О чем здесь, собственно, говорилось? О гипнозе, сугестии, убеждении, катартическом методе, адлеровском искусстве воспитания, аутотренинге? Из этого перечня ясно видно, насколько многообразны и не всегда определенные мнения, воззрения, утверждения и методы, которые принято называть психотерапией. Когда люди ступают на берег новооткрытого необитаемого континента, на котором еще нет ни стран, ни границ между ними, ни названий, ни улиц, то каждый следующий землепроходец может сделать на нем собственное открытие. Очевидно, когда врачи впервые открыли для себя новую страну — психику, происходило что-то похожее. Первыми сведениями, имеющими определенную ценность, мы обязаны, пожалуй, парацельсу. Этот оригинальный мыслитель и врач порой выказывал необычайно глубокие знания, но, правда, на языке, которым пользовался очень свободно. Этот язык, вполне соответствующий духу XVI столетия, выражается не только через демонологические и алхимические представления, но и посредством неологизмов, обилием которых парацельс, которого часто недооценивали далеко не случайно, компенсирует тайное чувство неполноценности и свое тщеславие. Находки и открытия парацельса-врача были, как и многое другое, забыты в эпоху естествознания, начавшуюся уже в XVII столетии. Два века спустя Месмер создал новое и своеобразное эмпирическое учение о животном магнетизме, в основе которого лежали не только практический опыт, который мы сегодня истолковали в пользу суггестии, но и старое алхимическое учение. Месмер, Франц. Антон. 1734-1815 австрийский врач, создатель концепции животного магнетизма. Этот путь привлек врачей-романтиков, чьи интересы находились соответственно в области сомнамбулизма. Так было положено основание клиническому открытию истерии. Но прошел еще почти век, пока Шарко, и его школа, предложили более или менее устойчивые понятия. Истерические явления глубоко и точно описал Пьер жане а феномены субгестии систематически исследовали, описали два французских врача Льебо и Бернгейм, а в Швейцарии Огюст Форель. Жане Пьер, 1859-1947 французский психолог и психопатолог. Брейер и Фрейд, открывшие аффективные источники психогенных симптомов, совершили этим решающий прорыв в область психологии. То, что прошедшие и утерянные образы воспоминаний лежат в основании сознания, а их актуализация приводит к образованию истерических симптомов, позволило утверждать, что у психического события имеется бессознательный слой. Академическая психология тех лет была склонна считать его соматическим, но этот слой оказался психическим, потому что его поведение соответствовало поведению психической функции, случайно утерянной сознанием. Примерно в те годы Жанне, независимо от Фрейда, показал, что это имеет значение для истерического симптома вообще. Но если Жанне думал, что причиной подобного сдвига сознание является его определенной специфической слабостью. Фрейд заметил, что старые переживания вызывают неприятные ощущения, присущие этиологическим образом воспоминаний. Тогда вытеснение без труда объясняет их исчезновение из сознания. И поэтому Фрейд считал, что этиологические содержания несопоставимы с тенденциями сознания. Он исходил из того факта, что именно благодаря своей травматической или морально неприемлемой природе вытесненные воспоминания во многих отношениях провоцируют моральную цензуру.